Глава шестая. Приемная комиссия. Ты мне одно скажи. Мы забрали пушки стежковых. Зеваю я. Сложно сразу прийти в себя после многодневного сна. В организме ощущается истома. Мышцы расслаблены, в голове легкая неясность. Да, там не только пушки, а целый автопарк приволокли. Счастливая Лена продолжает прижиматься к моей груди, обхватив руками шею. Прибежавшие на ее голос Светка с Камилой облепили меня с двух сторон, обнимают, гладят, что-то тихо мурчат. Буря пескливого восторга, громкой радости уже прошла, и теперь девчонки просто пытаются быть ближе ко мне каждым участком тела. Еще и Шархан забрался на кровать и рядом улегся, тоже мурча. Лакомка потребовала у Стешкова отдать все орудия и машины, которые участвовали в осаде, да еще подписаться на компенсацию в миллион рублей. «Лакомка от тебя почти не отходила». Вставляет светка неотпускаемую руку. И притом успевала такие дела воротить. Вцепилась в стежковых как бульдог. Голос у блондинки восхищенный. Нет ни капли прежней спеси и неприязни по отношению к Альве. Неужели за пять дней Соколова успела проникнуться уважением главной невести? Она воспользовалась моментом, подтверждает Камила. Охранка жила Стешковых и делала перестановки в руководстве клана, а в это время лакомка бросалась угрозами вплоть до того, что ты сам пойдешь на них возмездной войной. Стишковы ведь не знали, что ты в глубоком сне. Только охранка была в курсе, но она не посчитала нужным ставить этих сволочей в известность. После поражения их дотого грандмастера, после того, как ты его разнес, они хотели как можно скорее от нас отвязаться. Поэтому подписали все, что лакомка им совала. «Умница, остроухая! Не зря я выбрал тебя главной среди будущих жен. Опыт, как говорится, не пропьешь». А у Лакомки хватает его во всех сферах от зелий варенья до деловых коммуникаций. Альва сумела обобрать стишковых, не перейдя красной линии. Сейчас, кстати, Лакомка находится на гвардейской базе и общается со студнем насчет восстановления периметра турели вокруг дома. «Уехала как раз, когда я проснулся, хотя до этого все время была рядом» даже бумаги просматривала и подписывала сидя у моей постели еще и каждую ночь спала рядышком ложась мне под бок значит собрались в приемную комиссию вспоминаю дань ты не думай о нас плохо вдруг вставляет лена снизу вверх глядя на меня блестящими глазами мы не хотели никуда идти без тебя а потом бы зачислились но лакомка настаивала «Она сказала, что ты всего лишь спишь и набираешься сил, и мы не должны подрывать репутацию будущего мужа своей неявкой в академию. Поэтому вот мы и собрались», — указывает девушка на одинаковый наряд трех невест. «Темные колготки, черные юбки и белые блузки с вышитым полупрозрачным родовым гербом вещих на воротниках. Причем Камила со Светой тоже надели мой герб. Значит, решили больше не скрывать нашу помолвку». С одной стороны, это достаточно нагловато, ведь закон о двударниках еще не принят. С другой, они так однозначно заявляют, что все цело поддерживают меня. Лакомка правильно сказала. Киваю, погладив Лену по головке. И вы молодцы, что ее слушаетесь. А теперь дайте мне время собраться. Девушки с неохотой отрываются от меня. Только Камила задерживает касание руки на моей шее, сканирует, все ли в порядке со здоровьем. Потом кивает сама себе. «В порядке. Еще в каком порядке, дорогуша?» «Накопитель разросся. Сил у меня вагоны и маленькая тележка». Когда невеста покидает комнату, я встаю и разминаюсь. Валяющийся на кровати шархан поглядывает желтыми глазами и мурчит, как заведенный. «А тебе есть что сказать, усатый?» фырку? «Дань». Голосом Ленки произносит тигр и, закрыв глаза, демонстративно переворачивается мохнатым брюхом кверху. Приходится почесать соскучившуюся животину, затем иду в душ. Холодные струи повышают мышечный тонус. Ух, хорошо. Сполоснувшись, я больше не ощущаю себя медведем после зимней спячки. Слуги приносят выглаженный костюм. Надеваю, причесываюсь, снова раздается тихий тарахтящий звук. Но это уже не урчание заснувшего шархана. Нет, это мой живот бурчит, требуя насыщения. Пора хорошенько подкрепиться. На подходе к столовой в ноздри бьет запах жареной яичницы с беконом. Девчонки уже подсуетились и приказали на кухню приготовить голодному жениху поздний завтрак. Пока уминаю глазунью с молоком и кофе, в кармане пиджака просыпается мобильник. Звонит никто иной, как Владислав Львов. Легок на помине, будто у него мой пульс где-то выводится. «Здравствуйте, Владислав Владимирович». «Проснулся, значит?» Без удивления отмечает Красный Влад. «У тебя сегодня поступление, вот и подумал, давай-ка звякну, вдруг уже навалился. «Ваша интуиция вас не подвела. Прожевываю бекон. Спасибо за то, что прервали конфликт со стишковыми, ваше высочество. Мне бы сильно не хотелось уничтожать столь значимый для царства род». Владислав фыркает в трубку. «Конечно, после победы над грандмастером у тебя есть право так говорить. Так что говорить говори, но не зазнавайся, Данила». «И не думал, Владислав Владимирович». Соглашаюсь и тут же вкручиваю с тяжким вздохом. Я сам не испытываю удовольствия от ежедневного истребления десятков мастеров. К тому же это начинает поднадоедать. Ладно. Начальник охранки раздраженно цокает языком. Я по делу звоню. Кстати, невесту ты себе завел очень настырную. Мне доложили, что она грызла стишковых и пугала их тобой, пока они ей не подписали компенсации на 10 миллионов. Она выступала от моего имени. Сухмылка отвечаю. «А чего же еще?» «Два сапога пара». «В общем, по происшествию царь сделал выводы. У клана Стешковых сменился глава и высшие руководители. Этим дело не ограничится. Чтобы ты понимал, мы наскребли там клубок змей, но сейчас не об этом. Просто знай, что тебе больше не нужно углубляться в карательные меры. Оставь Стешковых нам, виновные будут наказаны, я обещаю». «Ого!» Нехило же лакомка их впечатлила, раз сам Красный Влад расщедрился на обещания. Начальник охранки переживает за стишковых. «Конечно, ваше высочество, раз вы просите». Лаконично отвечаю. «Что же касается тебя, то в твою официальную собственность царь отдает усадьбу Фелиновых. «Ммм... Неспроста это, ох, неспроста. Родовое гнездо взять и отдать бастарду?» Да меня же заживо съедят владельцы бывших активов Филиновых. Вряд ли уж царь решил избавиться от моего навязчивого присутствия. А в каком виде пройдет передача? «В корень глядишь, Данила». Голос царского брата подозрительно добрый. «Ну точно, дядя Влад сейчас мне свинью подложит». Передача в рамках причисления тебя к роду Филиновых. «Вот и избавили меня от проклятия тети Клары» но рогатые всегда кроются в деталях. Ммм, а как же имущественные вопросы филиновых со стишковыми, горлановыми, хореновыми и прочими? Царь ждет, что ты официально откажешься от всех активов филиновых, кроме поместья. Я молчу, размышляя. Отказаться? Чтобы я от чего-то отказался? Неа. Нехти и предложения, зато мне дают свежие карты для новых комбинаций. Игра продолжается. Если правильно все устроить, то не придется ни от чего открещиваться. Тем более, что «царь ждет» и «царь велит» — совсем разные формулировки. У меня есть встречное предложение. Какое? Прямо вижу, как Владислав хмурится. Но он зря переживает. Насчет активов я еще решу вопрос, время терпит. Прямо сейчас подписывать ничего не надо, а вот одно уточнение не помешает. «Я не буду Филиновым, Владислав Владимирович. Я буду...» В академии я прибегаю буквально за минуту до вызова в кабинет приемной комиссии. Даже не успеваю познакомиться с другими абитуриентами. Только и замечаю, что в зале ожидания собралось не больше десяти человек. Хм. Это же не весь первый курс факультета телепатии. А то совсем не густо. Похоже, в моей группе будет, дай бог, три студента. «Может, абитуриентов просто позвали в разные дни?» «Либо еще не все пришли?» Из дверей показывается стильная шатенка в лиловом пиджачке и требовательно произносит, оглядывая присутствующих. «Данила Степанович Вещи, явитесь на заседание приемной комиссии». «Иду, сударыня». С улыбкой следую за ее развивающейся лиловой юбкой. «Эм, это униформа факультета?» «Какой-то женский цвет». Надеюсь в академии свободная одежда и не обязательно каждый день приходить в образе фиалки. В кабинете за столом сидят трое человек: декан и по совместительству заведующий кафедрой конструкторов Морошкин Марф. Остальные двое совмещают управление двумя кафедрами. Ухоженная Урсула Миксова отвечает за специальности манипулятора и иллюзиониста, а растрепанный как дворовый пес Фирсов Ефрем за устранителей и провидца. К последнему я присматриваюсь больше, чем к остальным. Суровый мужчина с резкими чертами лица и выцветшими глазами, словно заволоченными дымом. От него прямо несет за версту астралом. Назовитесь абитуриент. Требует красотка в лиловом, вставшая в стороне. Подойдя ближе к комиссии, я вскидываю правую руку, и глаза всех присутствующих удивленно округляются. Еще так удачно в окно выглянуло солнце, и луч света упал прямо на руку. Вспыхивают золотом два родовых перстня. Одно массивное древнее, и второе посовременнее и полегче. Дворянин Данила Вещи Филинов к вашим услугам, уважаемая приемная комиссия. С ухмылкой представляюсь. Брови декана взлетают на лоб. Урсула хлопает ресницами, а в глазах Фирсова сквозь дымчатую завесу пробивается заинтересованность. Студентка-секретарша в Лиловом так вообще роняет нижнюю челюсть, разом потеряв всю стильную невозмутимость. «Простите, но что это значит? У нас записан в абитуриентах лишь Данила Вещий», — замечает декан, глянув на бумаге на столе. Он явно нервничает, все же поступающий заявился с перстнем опального рода. До сегодня я был просто вещим, ваше высокоблагородие, любезно сообщаю». Но после утреннего разговора с его высочеством Владиславом Львовым у меня появилось царское дозволение приобщить себя к потомкам древнего рода Филиновых и в то же время оставаться основателем собственного рода. Все письменные процедуры скоро будут завершены, и вы сможете увидеть мой род в общем гербовнике царства после очередного его переиздания. М -м -м. Декан растерянно обдумывает услышанное. Он бросает серьезный взгляд на перстень с Филином. «У меня нет причин вам не верить, сударь поступающий. Но пока вы все же побудете в нашей документации под фамилией вещи до предоставления с вашей стороны новых документов». «Без проблем, ваше высокоблагородие». «Хорошо, тогда продолжим». «Мы видели ваш школьный аттестат». Декан пролистывает ксерокопии документов. «Но хотели бы понять ваш уровень подготовки к учебе. Для этого зададим вопросы. Начнем с самого простого». Что такое теорема беженца? Следующие 20 минут декан на парус Миксовой засыпают меня вопросами из разных сфер. От алгебры до основной телепатической теории. Последняя для меня уже не составляет сакральной тайны. Спасибо книгам Митовичей. Поэтому мои ответы достаточно полные. Тем более, что именно про телепатию профессора спрашивают лишь по верхам. Часто мне не дают даже договорить, как посреди ответа прерывают и сразу спрашивают что-то из диаметрально противоположного предмета. Такой трюк не застает меня врасплох. Каждый раз я невозмутимо принимаюсь отвечать на новый вопрос. «Что ж», — заключает декан, по барабанив пальцами по столу, — «ваша теоретическая подготовка соответствует требованиям для поступления. Сейчас мы проверим практическую». Он формирует лиловый псионический кубик, чистая психическая энергия, и кидает его на противоположный край стола. Решите, пожалуйста, данную головоломку. Я подхожу ближе и рассматриваю конструкт. Обычный кубик Рубика, только цвета заменяют фигуры на ячейках. Круг, квадрат, звезда, треугольник, ромб, прямоугольник. Собрать кубик не составит труда. Нюанс заключается в создании инструмента, голыми руками его не взять. Манипуляции должны быть точечными и техничными. Для этих целей формирую лиловые пси-щипчики и принимаюсь переставлять элементы, пока однородные фигуры не оказываются на одной стороне. На все про все уходят две минуты. «Прошу». Убираю щипчики. Докан, почесывая левый ус, взмахивает рукой, и конструктор развоплощается. Пройдено на отлично», — заключает он. «Что неудивительно с учетом вашего послужного списка». «Вы подходите для всех специальностей нашего факультета, Данил Степанович. Поэтому я даю вам право выбирать, куда хотите быть зачисленным». «Не всем поступающим дается такое право. Но, видимо, мне удалось не завалить ни один вопрос, раз декан расщедрился. Хорошо, что я был готов к такому повороту событий». «Ваше высокоблагородие, я хочу освоить специальность устранителя». Декан хмурится, а в дымчатых глазах Фирсова вспыхивают непонятные огоньки. До сего момента он проявлял полное равнодушие к происходящему. Только мое объявление себя потомком Филиновых ненадолго пробудило интерес этого старика, но это быстро прошло. А вообще устранителя я выбрал именно из-за этого седого волка с бесцветными глазами. Сначала я склонялся к конструкторам, но потом изучил преподавательский состав телепатического блока и понял, что Фирсов Ефрем... Самый ценный актив на факультете. Ветеран, бывший цепной волк престола, ассасин царя. Он собаку съел на скрытных убийствах сильных магов. В его арсенале инструменты всех специальностей телепатии. Так что пси тоже освою, пускай и в целях ликвидации ближнего своего, но это направление можно и самостоятельно развить, лишь бы заложить начало. Причем фирсовы — это древний род телепатов-провидцев, чуть ли не единственный в царстве. Но ну и кроме того, в учебной программе устранителей больше всего вылазок, боев и командировок в аномалии, что тоже хорошо. «Ко мне хотите, юноша?» Смотрит на меня Фирсов, и на его губах показывается кровожадная усмешка. «Именно, ваше сиятельство!» Киваю. Он взмахивает рукой, и передо мной возникает новый псикубик, очень похожий на предыдущий. Нематериальный конструкт из психической энергии. «Тогда вот вам проходной тест». Откровенно усмехается Фирсов. Хм, Декан только что сказал же, что я сам могу выбрать специальность. Какой еще тест? Ну ладно, не будем качать права перед сенсеем. Только включим Василискуса и Жору Жабуна для подстраховки. Все же Фирсов славится очень скверным характером. Я снова применяю псионические щипчики, но спустя пару манипуляций Куб вдруг обращается в лиловую змею, которая прыгает на меня. Перехватываю оживший конструкт голыми руками, что обычно само по себе должно разрушить щиты. К счастью, Василиску не составляет труда пропустить слабое псионическое воздействие мимо моего разума, и резким ментальным ударом я разрушаю конструкт. Хм, что у тебя за щиты? Резко Фирсов вскакивает с места и оказывается рядом. Быстрый мужик, нечего сказать. Кто ставил? Мои собственные. Отвечаю, улыбнувшись. Прозрачные глаза устранителя сверлят меня взглядом, а я продолжаю приветливо улыбаться. «Значит, филиновские штучки!» — фыркает он в итоге. «Что ж, добро пожаловать в группу устранителей, первокурсник. Не думал, что когда-нибудь снова буду учить филиновых». «Я вещи филинов, ваше сиятельство. Поправляю». Он лишь отмахивается, дескать, все одно, и садится обратно на свое место. Деканже, объявив мое зачисление в факультет, отпускает меня. Я выхожу в вестибюль. Лиловая девушка вызывает нового абитуриента, а я задерживаю, чтобы посмотреть на своих сверстников. Ведь все здесь телепаты, и очень интересно познакомиться с братьями по ремеслу. Абитуриенты же, в свою очередь, глазеют на два моих родовых перстня. Только компашка парней держится в стороне, и им сейчас не до меня. Дворяне подходят к одинокой девушке в углу. Смородина! Парень, окруженный друзьями, окликает девушку. Слушай, спокойно отвечает телепатка, с иссине черными волосами, гордо подняв подбородок. Парень бросает ей под ноги ручку. Что это было? Девушка приподнимает левую бровь. Уронил случайно! Усмехается парень. Не подашь, опальная! Девушка молчит, выпрямившись и поджав губы. Она явно не собирается подчиняться выскочке возомнившему о себе не весь что. И мне нравится ее упрямство. А вот поведение парня мне совсем не нравится. «Опальная! Подай!» Голос парня уже холодно враждебный. «Или мне взломать твои щиты и заставить тебя!» Девушка только еще больше выпрямляется, а я с усмешкой шагаю к группе юных отморозков. «Хотел же познакомиться со сверстниками-телепатами!» Так вот, выпал замечательный повод.